Эпилог лодка появилась на том самом месте где 35 лет назад исчез, спасаясь от демонической атаки, имперский броненосец. По крайней мере, она должна была возникнуть именно на том самом месте, пространственная магия полна нюансов. Даже для того, чтобы попасть хоть куда-то, нужно иметь немалый врожденный талант, а уж чтобы попасть куда надо, требуется прежде всего время и место. Впрочем, когда есть два мага пространства, все становится несколько проще и быстрее. В лодке, затрепетавшей парусом на морском ветру, было два человека. Один пожилой мужчина с бронзовым оттенком кожи, а второй просто загорелый, морщинистый сухой старик, почти лысый, зато с роскошной белой бородой. Первое, что они сделали, это разобрались с рангоутом, сверились с компасом И только потом обратили внимание, что что-то тут определенно не так. Возможно, из-за того, что совершенно прозрачная морская вода на глубине метров десять сменялась ровным дном, сплошным ковром зеленой листвы, характерной для растений суши, а вовсе не для морской водной флоры. Впрочем, выглядело это не так уж удивительно по сравнению с зеленым же оттенком неба. Казалось, где-то высоко витает некая туманная дымка, которая рассеивает солнечные лучи, как это делают тучи. И эта дымка была на удивление ровной, создавая какое-то абсурдное ощущение потолка огромного многокилометрового помещения. Это ощущение во многом формировалось потому, что в потолок были словно вставлены лампы или проделаны в нем окна. В сторону второго склонял вроде поток солнечного света, вырывающийся из такого колодца и подсвечивающий что-то. Кажется, просто кусок океана. Проблема была в том, что второе такое окно тоже бросало косые лучи, чуть менее яркие, но под другим углом. Пока мужчины молча смотрели на небо, одно окно внезапно свернулось, задернувшись зеленым туманом, и тут же сформировалось где-то у горизонта. М «Да...» — пожилой мужчина еще раз огляделся и повернулся к собеседнику. «Как ты там, — говорил, Свят?» «Сходил в магазин за хлебушком?» «Мы... вообще где, Рокко?» Наконец отвис старый телом, но молодой по сроку обучения, адепт магии пространства. Собственно, обучиться за 35 лет перемещаться куда надо у Святослава так и не вышло. Одна теория, которую нужно было держать в голове, занимала огромное количество времени, даже если ее просто слушать, а не запоминать и переосмысливать. Собственно, понимая лимит времени своего коллеги и стремясь вернуться назад все-таки быстрее, чем лет через триста, Грант обучил землянина только определенным вещам делать червоточины и накрывать окружающие предметы. И то еле-еле успел разобраться со всеми этими состояниями разума и структурированными желаниями. Нужное окно на двоих по расчетам бывшего профессора математики должно было попасть на 85 летия попаданца все-таки успел, смог. Упражнения неплохо поддерживали стареющий разум, в здоровом теле себя монарх тоже всегда поддерживал, так что дожил, сподобился и вернулся. Вернулся, ожидая увидеть, возможно, крах всего, во что верил, ради чего жил и кого любил. Но все-таки надежда оставалась, но такого он не ожидал никак. «На месте перехода, как я и говорил, самый простой способ попасть туда, откуда ушел, вернуться к точке перехода». Рунриан покрутил в руках глиняный горшок грубой лепки с растущим в нем миниатюрным кустиком и отложил его. «Ничего, ни капли энергии. Может, если подплывем к окну, точнее, к месту, куда падают лучи». «К окну плыли недолго». За 15 минут еще дважды переключались зоны прямого освещения, и, как выяснилось, это неким образом влияло на направление ветра. Примечание. Эффект, предполагаемый от использования орбитального зеркала. Зона прямого нагрева создает собственную конвекцию воздуха над морем из-за повышения давления, а остывшие зоны, наоборот, становятся зонами низкого давления. Ну а дальше все прямо по законам физики. Конец примечания. А на 16-й минуте из-за горизонта шустро вырулил небольшой летательный аппарат. Машина ровного белого цвета с тонкой синей полосой по борту имела выраженные крылья. Впрочем, при посадке она их нагло прямо в воздухе сложила. Зализанные обводы без малейшего намека на люки или иллюминаторы и, очевидно, корпус лодку, по крайней мере, пилот посадил свою птичку прямо на воду, чуть ли не в упор к борту подняв почти беззвучным и негорячим выхлопом реактивных двигателей кольцевую волну. Что интересно, сопла располагались так, что не задели струями шлюпку. Или неопознанный летающий объект умел менять точку выброса реактивных масс. Люк неожиданно широкий беззвучно обрисовался и откинулся аппарелью, образовав полноценный трап прямо к борту парусной лодки. Святы Рокко поспешили спустить паруса, еще как только поняли, что гость летит к ним, и теперь терпеливо ожидали развязки. Экс-император был стар, а древний эльф, маскирующийся под человека, слишком много всего повидал, да и был уверен в своих социальных навыках. Магию он не чувствовал, а продукт технологий – люди или западный лес. Во втором случае святу может не повезти. Хотя сильно сомнительно, чтобы консервативные эльфы так могли поступиться традициями. Эй, экипаж неопознанного судна! Какого х... вы на моем участке ответственности отключили связь? Или это опять проделки Райко? Девушка в комбинезоне, достаточно облегающем, чтобы определить пол без ошибки по выступающим признакам, и глухом шлеме сначала выскочила на открытый люк, и только потом сообразила рассмотреть пассажиров глазами, сдернув защиту головы. «Ой, Марк, сюда скорее!» Девушка оказалась отчетливо краснокожей, по крайней мере лицом, с темно-зелеными волосами с белым милированием, Смотрелась дивно. дивно. «Ну что там?» — Марк неторопливо появился следом, без шлема, зато в распахнутом, наверное, белом халате. То есть то, что предком этой, этого аксессуара в виде плаща с рукавами был медицинский халат, мог бы догадаться только землянин. И почему ты считаешь? Волосы и возраст, глянь на них. Один вообще сейчас на песок рассыплется нафиг. И что мне делать? Придется же отсчет писать. Антенную часть из волос, чтоб ты знала, и убрать можно, снисходительно объяснил парень, вытаскивая откуда-то, наверное, прибор, Или артефакт, хотя магии по-прежнему заметно не было. Или просто дубинку странной формы. Хотя дедушки аутентичные, смотри, какая одежда, все ручной работы. Да и остальное, да, потеряшки. Кстати, ты не внесла их имена в протокол. И как я это, по-твоему, без ответа на запрос «Айди, узнаю»? Ядовито выпалила девушка-пилот и стала еще краснее оттенком. Видимо, что-то вспомнила. Кстати, пилотом ее Свят посчитал потому, что условный белый халат явно был отличительным признаком профессии и явно не управления транспортом. Согласно действующему законодательству, при первом контакте с представителем власти можно спросить, тяжело вздохнул парень, заставив замолчавшую девицу покраснеть еще сильнее. «Как я понимаю, теперь это мне делать? Ох, господа, вас как зовут, представьтесь, пожалуйста». Говорили парень и девушка все это время на беглом имперском, правда, странно коверкая и подставляя некоторые слова, но в целом совершенно понятно. Свят и Рокко, все это время молча слушавшие перепалку, сначала с большими глазами, потом, отойдя от первого впечатления, спокойно, переглянулись и дружно назвали совсем не то, что хотели сначала. рай нури имя было придумано заранее. Слав, коротко представился бывший монарх. «Записано», — отозвался парень, ничего не сделав, по крайней мере, руками. Свет едва сдержал вопрос «Куда?». Очевидно, судя по реакции, их тут принимали за каких-то других людей. А раз так, скоро он все узнает. Так даже интереснее. Судя по тому, что он видел людей и технику, его дело и его страна были живы. Но как такое возможно? Параллельный мир? В свое время математик посмеялся над этой концепцией. Но Рокко много чего не рассказывал. и... Может, дети и Яна тут живы. Согласно инструкции о нахождении лиц, не имеющих идентификационной метки либо замещающего документа на территории прямого контроля, я, Марк Грегори III, провожу первичную идентификацию. Пожалуйста, вашу руку. Еще раз переглянувшись с коллегой по магии пространства, руку первым протянул свят. Рабочая поверхность дубинки буквально прилипла к коже запястья. Впрочем, других ощущений не было. Через секунд двадцать Марк также легко отнял явно все-таки прибор от идентифицируемого, и попаданец не схватился за кисть только потому, что буквально остолбенел. Из небольшой точки на коже стремительно рос широкий, плотно охватывающий предплечье браслет. Сам же парень, полуприкрыв глаза, будто всматривался во что-то. Да, явно всматривался. Слушайте, Слав, вы, конечно, из анклава, предубеждения и все такое, но не обратиться ни разу за медицинской помощью до сих пор очень глупо у вас склероз сосудов и шемии сердечной мышцы и пошла атрофия скелетных костей хоть давление на удивление в норме для своего возраста вы довольно здоровы но нельзя же так соня нет отрезала девушка никакого предварительного лечения без больничного визирования запрещаю но особый случай это не особый случай просто старый человек острого приступа у него ведь нет И вдруг «Эй, рай Нури, вы что делаете?» Эльф, просто всунув руки в крону своего мини-куста, зажмурившись, наслаждался непонятно откуда взявшимся потоком магической энергии, что сейчас передавало ему растение. Поток был очень мощный, куда мощнее, чем давало солнце этого мира для такой маленькой кроны, и Рокко чувствовал, как заполняется пустота в его теле впервые за 35 лет. В мире, куда сбежал броненосец, источника магии не было вообще. Семена, которые каждый эльф в инертном состоянии носит с собой, были пророщены до да бестолку. Управлять ими без маны было невозможно, а ее ниоткуда было взять. 35 лет для эльфа не миг, но и далеко не вечность. Около трех лет, если по ощущениям времени у людей, учитывая стандартный срок жизни. Но попробуйте прожить три года, ни разу не помывшись. Ничего такого в целом, но попав в горячую ванну, приток силы внезапно прекратился, и эльф нехотя открыл глаза. У него дикий энергет! взвизгнула девушка. Марк, руби его к демонам! ⁇ В этот раз молодой человек действовал без вопросов, и очень быстро, взмах дубинкой, недостаточно быстро, как говорят слова не воробей, вылетит и все, прощай. Ну вот откуда двухтысячелетнему эльфу знать, что на жаргоне молодежи руби означает сокращение от выруби. Для него руби означало удар мечом или топором, ну и реакция была чисто рефлекторной, выстречит. Встречный неродеструктивный удар на пистолетной дистанции очень эффективный, что делать потом он еще не решил, да и не решал. Действие по обстоятельствам для боя это нормально. В конце концов он может просто активировать переход на удач. Голова эльфа буквально взорвалась, поставив жирную точку на жизненных планах практически достигшего биологического бессмертия существа. Так оно обычно и бывает, невозможно предусмотреть всего, даже если твой опыт колоссален, иногда именно он может тебя убить. Проклятие, девушка, как и парень, упавший кулями, налю Парель, завозились, вставая, одновременно размазывая текущую из носа кровь. Впрочем, та уже, похоже, остановилась. «Чуть мозги не вынес, чтобы я еще раз сняла шлем?» «Это дикий эльф был, одной рукой утирая нос, спрыгнув в лодку и ткнув своим устройством в труп без головы», констатировал Марк. Потом тоже проделал с бансаем в горшке. «Действительно дикий энергет, ловко он нас. Надо знать, что спасатель создает вокруг облучение для работы приборов, а не лучи, как гражданская техника». И маскировка идеальная, хотя нет, что-то не сходится, видное стечение обстоятельств. Я думала, хлюп, их еще до моего рождения всех, хлюп, перебили. Пилотессу запоздало затрясло. «Потому и говорят, что инструкции пишутся кровью», наставительно произнес парень, отнесшийся к происшествию на удивление меланхолично. Точнее, он отчаянно пытался это показать. Девочка, может, этого и не видела, А вот Святослав, с высоты своего возраста, вполне. Что испытывал сам Слав, увидев смерть, ну да, друга, смешанные чувства. Да и словечко «эльф» на самом деле многое объясняло, как и фразы Рока. «на изучение потребуется 200 лет» и «магия позволяет многое», например, «пожить подольше». Хотя это и не значит, что она достойна того, чтобы подменить науку. В общем, экс-император составил для себя мнение, что имеет дело с ренегатом за что-то ополчившимся на коллег, причем не шарлатаном, как фокусники натурфилософы и старая знать империи. Однако слово «эльф» все объясняло гораздо лучше. Даже странно, как он сам не догадался. Бессмертные манипуляторы, что стравливают людей. Об этом попаданцам рассказала тогда еще Яна, а один из допрашиваемых древнего заслуженного рода, Поминал каких-то изначальных магов и лесных друзей. Долго знали этого хм, человека, Слав? Наконец пришла в себя девушка и начала задавать вопросы. Довольно доброжелательным тоном. Более 50 лет. Агент по общению с людьми? Оригинально, и все это время он сидел в анклаве Флогос. Вы, наверное, и не догадывались, что он эльф? Белохалатник теперь тыкал своим, видимо, очень универсальным устройством — во все попадающиеся под руки вещи, в борт лодки, в канат, в мешок с провиантом, в каменную чушку якоря. «Нет, даже мыслей не было», честно ответил землянин. «Терпеливый был, сволочь», резюмировал молодой человек даже с каким-то восхищением. «Готовил побег очень долго, что не вещь, то хандмейд. Не сорвись, он могло бы и прокатить. Два старичка решили, что хватит с них лудитствовать и сбежали, зацепившись за балкер». Примечание. Лудиты – участники стихийных протестов, проходивших в конце 17-го начале 19 веков против внедрения машин в Европе на земле. Позже слово стало применяться ко всем противникам прогресса как нарицательное, вроде того, как баварский наемник-мародер оставил свое имя в веках личными подвигами. Здесь подменяет подходящий по смыслу термин из общеимперского «конец примечания». «Видно, трос не выдержал» или «узел». Если бы ближе к берегу оказались, вполне могли бы и высадиться, а там... Там они в первом же магазине обнаружили, что для получения продуктов и вещей нужен идентификатор, и на транспорт. Чтобы поесть, магазин посещать не надо, городское это дитя, пафосно возвестил Марк, но сразу же перешел на нормальный тон. Сложно быть пафосным, собирая осколки черепа и кусочки мозгов в пакет. На руки для этого он, славу великому богу, натянул тонкие резиновые перчатки. Соня, едва завидев такие манипуляции, сразу же отвернулась, уставившись на морской простор. Она и до того старалась не смотреть в сторону трупа. Ну, если деликатесы не жрать и по мясу не скучать. Стандартные системные посадки для базового питания есть при каждом доме и учреждении. А вместо транспорта обычно можно использовать собственные ноги, как это делают пилигримы, за которых ты экипаж лодки и приняла поначалу. Некоторые наиболее радикальные, кстати, также нейросеть блокируют на время странствий. Фе, не удержалась от комментария пилот. Никогда мне не понять, ну что за идея? Одеться в колючие неудобные тряпки и пойти бродить по памятным местам. Или того круче, в экосистемный заповедник, навстречу ползучей кусачий гадости. Прибавить еще анклавы и треть суши разбазарена напрочь. «Как будто остальные две трети так уж заселены», — усмехнулся медик. Только теперь Святослав отметил, что полы его плаща-халата, без пуговиц, сомкнулись без застежки, но и не только. Кровь и мелкие частицы органики, по ходу работы Марка, прилипающие к одежде, через несколько секунд просто исчезали, как стертые ластиком. Совершенно нереальное ощущение, старик даже ущипнул себя за бедро. «Будут заселены всего через сто лет», — в запале обернулась девушка и тут же, скривившись, мгновенно натянула шлем. «Уф, гораздо лучше. И как тебя не выворачивает от такого?» «Медслужбу, чтоб ты знала, специально готовят. И спасателей тоже», — насмешливо сообщил парень. «Но, как понимаю, спецзанятие ты пропустила по уважительной причине. И, кстати, раз уж тебе лучше стало, нужен еще мешок для био. Нет, два. И маяк на лодку» напоминаю тебе о нем, пока ты не вспомнила через полторы тысячи кмэ. А вот и нет. До базы всего тысяча, всезнайка. Из-под шлема голос Сони звучал не глуше, чем обычно. Более того, он раздавался прямо через борт летающей лодки спасателя, как будто преграды никакой не было. Нашла, вот, держи, а маяк сам поставь, пожалуйста. Не хочу туда спускаться. Какая же ты неженка, Сонька, фыркнул Марк, принимая шар величиной с грейпфрут, Видимо, тот самый маяк и мешки. «Кто тебе сказал, что мы на базу?» «О, блин!» — хлопок ладонью позабрало, вышел смачным и громким. «Республиканский центр. Зато там больница!» — подсказал медик. «Выведи грузовую стрелу, надо подцепить большой биообразец. Кстати, раз ты мне не дала ввести коктейль, Славу, то по медицинским показателям я запрещаю ускорение торможения более одного же и скорость выше 500, как опасную для здоровья. «О нет! С этим? Три часа? За что?» Увидев покачивающееся над головой в прозрачном пакете тело, зажатое в конце многопозиционного манипулятора, выдвинутого с крыши спасателя, пилотес аж законючила. «Может, тут оставим, а?» «Нельзя. Инструкция». Медик подобрал свой инструмент и остановился перед так и сидящим на банке ближе к корме экс-императором. Слав, прошу на борт. Парень в халате, тот снова разошелся, как по шву, превращаясь в плащ, подал руку святу, помогая подняться из качающейся парусной шлюпки на апрель Люка. Посмотрел куда-то мимо невольного пассажира и скривился: Соня, отключи наконец лазерные турели. Ясно же, что наш спутник не враждебен. Выпуклость под нескладной частью крыла неожиданно для слава захлопнула похожие на черные точки глазки амбразуры, которыми, как он понял, все время за ним следила. Маги используют щиты от кинетических атак. От когерентного импульса большой мощности прозрачные защиты обычно не помогают. Если импульс попадает в голову, то происходит очень быстрое испарение жидкости по траектории луча, и голова — бах! — по-доброму так глядя на дедушку объяснил Марк. Скорее всего, у него начался отходняк после возни с трупом и потянуло на черный юмор, но спутнику от понимания было не легче. На потолке кабины салона землянин заметил точно такую же выпуклость и беззвучно сглотнул. Некоторая беспечность молодых людей, которую он про себя уже успел совершенно по-стариковски склонить туда-сюда, предстала перед ним совсем в другом свете. А что турель никаких глазок не имела, так скорость открытия наведения он уже успел оценить. Самолет Святу понравился и не понравился одновременно. Понравился мягкостью хода, без вибрации и тряски, и резких ускорений, характерных для небольших воздушных судов на Земле. А не понравился, кроме автономного оружия, полном отсутствии мока на приборной панели. Как управляла пилот, хотя пилот ли... Скорее уж дежурный полицейский или как там будет должность у немедика в экипаже спасателя полетом было совершенно непонятно. Ни рычагов, ни кнопок, даже иллюминатора или монитора не было. С другой стороны, ID и нейросеть наводили на определенные мысли, а также чтение и запись информации без каких-либо технических средств. Внутренности машины казались таким пузырем сложной, хотя и симметричной формы, Из закругленных, с множественными изгибами стен, видимо, там были вещевые емкости, выделялись только кресла, два у команды и одно позади. Были привезны ремни, но экипаж ничего не сказал, да и сами пренебрегли. И вообще, после того, как набор скорости и высоты закончился, стало подкрадываться абсурдное, но очень раздражающее впечатление, что он просто завис на одном месте. Соня и Марк молчали и практически не шевелились в своих ложементах, как спящие, это раздражало еще больше. Минут десять экс-император терпел, но все-таки не выдержал. «Можно как-нибудь открыть окно?» — сварливо спросил он. «Душно же». «Что?» — молодые люди ошибернулись на своих креслах совершенно синхронно. «Мы на высоте полтора километра, скорость пять сотен. Какое окно?» Девушка продолжала смотреть на свято большими глазами, наверное. Под глухим шлемом не было видно никакой мимики, и это тоже раздражало. «Кажется, понял», — щелкнул пальцами медик, — «клаустрофобия». «Мы видим пространство вокруг спасателя, а он нет». «Блин, я сейчас», — девушка повернулась назад. «Проекция внешних сенсоров на внутреннюю поверхность капсулы». «Эй-эй, с ума сошла?» — Марк от полноты чувств схватил соседку за руку. «Только не так. Он же дикий, в смысле без пси-подготовки». А ты его хочешь в воздухе подвесить? Тогда делай сам, рассунный такой. И сделаю. И парень тихонько пробубнил себе под нос что-то вроде «Ведь говорили же, даже ссылку давали, где там это мод?» Вот. В стелах салона протаяли окна или включились неотличимые от них экраны, похожие чем-то на остекление дорожной наземной машины. Парные перед креслами пилотов и еще два по бокам. Но это было еще не все. Следом стены, потолок и даже пол расчистились десятками линий, пунктиров и закрашенных плоскостей, явив нарисованные, но как настоящие, стенки ящиков, крышки, ниши. «Опа!» — протянула Соня. «Переключатели, управление питанием, альтиметр». «Это что, дублирование показателей в, как это называется, шкальном виде? Как на картинке в учебнике истории? А это что?» Типа ручку управления, объяснил на мгновенно узнанный славом штурвал медик и гордо, как будто сам был причастен, сообщил «Интерактивный джойстик, смотри!» и пальцем отклонил положение штурвала от нейтрального положения. Летательный аппарат немедленно повело влево, пульт разразил семиганием лампочек, покачиванием стрелок и громким писком из красного кружка автопилота. «Идиот, не трогай контроллеры!» Взвелась девушка и даже ткнула напарника для острастки кулачком в плечо ну их это же дофига опасно что это вообще и зачем это полная модель того как выглядел бы эла типа спасатель будь он полностью выполнен в небиологическом исполнении все материалы мертвые прикинь даже автоматизированные системы а нужно затем чтобы мы представляли саму возможность существования подобных машин и принципы их управления Слышала о теории случайного контакта. Я бы убилась все это запомнить, с чувством призналась Соня, оглядывая приборную доску новым взглядом. Через нейросеть не всегда осознаешь, сколько информации в мозги льется, оказывается. Бр, как хорошо, что у нас биоцивилизации, типа. Какой крейзи это все закреативил! Я же говорю, теория случайного контакта. Представь, встречаем мы братьев по разуму, и понять нифига не можем. Они пошли по чисто технической ветке развития науки и техники. Совсем другой склад ума нужен, даже если генетически они будут идентичны нам. Даже политика другая, вместо регулирующего энергоплана экономика, построенная по теории управляемого хаоса, продукты не общедоступны, а ресурс сверхдлинные, иногда трансконтинентальные технологические линии, от разработки до сборки техническими средствами востребованного устройства или механизма. Дисциплина называется ТАИР «Теоретическое альтернативно-историческое развитие». Занимается ею инициативная группа ТАИР-активистов Алексея Васильевича Шелома при Институте проблем общества. При имени своего еще земного друга, практически забытого, Святослав, до того внимательно прислушивающийся, вздрогнул и новым взглядом окинул все увиденное в салоне капсуле. Как это характерно для людей солидного возраста, Память экс-оружейника, экс-монарха и экс-прогрессора немедленно подкинула картинку. Они молодые двадцатилетние идиоты в общаге. «Гуманитарии», — фыркнула девушка, но как-то не уверена. «Ну, не скажи», — не согласился Марк. «Тот же Алексей, профессор, доктор наук в неорганической химии и вообще человек невероятно разносторонний». «Алексей, двухэтажное имя какое-то, остальные я даже выговорить не рискну» это на каком языке? Не знаю, может и не на каком. Говорят, после амнистии, как ты знаешь, всех, кто хотел забыть прошлое, прогнали через пластику лица смену тембра голоса и разрешили придумать новые имена. Слухи ходят, что он был какой-то шишкой в империи и вроде винит себя в участии развязывания конфликта гряды, того, что со встречным десантом и суммарными потерями в миллион человек. Ну вот и борется, как может, с проблемой взаимного недопонимания в будущем. Как бы искупает вину. Небось, лаборантки дура по углам шепчутся. Хотя да, звучит довольно романтично, соглашусь. Только не для того поколения, которое застало заваруху перед перестройкой биосферы, очень серьезно ответил молодой человек. У них сразу глаза делаются такими холодными, стоит напомнить об администраторах у власти тех времен. Собственно, потому принцессу Мару так и превозносят, как взявшую гнездо военных преступников с пороховым пулеметом сразу после окончания боя с инферналами. «Ты о той исторической гравюре, перед которой вы с твоим дружком Райко слюньки пускали в Южном политехническом музее», — припомнила Соня. «Откуда столько скепсиса? Пулемет-то под той картиной лежит в витрине образец имперского гвардейского оружия, принадлежащий лично принцессе крови Марине». Личное оружие имперской принцессы – пулемет? Ты сам-то в это веришь, любитель истории? Верю, а что такого? Любитель очень выпуклой истории и с суперфаллическим символом в руках. Эй, ты когда это успела заделаться психологом? Нас учили. На двухмесячных курсах сейчас помру от смеха. Перепалка молодых людей перестала нести смысловую нагрузку, сместившись в область мерения мнениями и взаимных обвинений – И Святослав быстро потерял нить беседы, а потом и слушать перестал, увлекшись законными пейзажами.